Глава 32. Это был не сердечный приступ, а кровоизлияние в мозг, мгновенное и, вероятно, безболезненное. Когда Луис позвонил днем Стиву Мастертону и рассказал, что случилось, Стив посчитал случившееся неизбежным. «Иногда Бог колеблется», — сказал Стив, «а иногда указывает на тебя и велит собирать вещички». Рэтчел не хотела говорить на эту тему. Элли была не столько расстроена, сколько удивлена и заинтересована. Луис подумал, что это естественная реакция для шестилетнего ребенка. Она хотела знать, умерла миссис Крэндал с закрытыми глазами или с открытыми. Луис сказал, что он не знает. Джуд держался как мог, если учесть, что эта женщина прожила рядом с ним больше шестидесяти лет. Луис нашел старика, а теперь он действительно выглядел старым, даже старше своих восьмидесяти трех, на кухне, курящего Честерфильд и невидящим взглядом, смотрящего на бутылку с пивом. Когда Луис вошел, он обернулся и сказал, «Ну вот, ее и нет, Луис». Он сказал это так просто и ясно, что Луис даже подумал, что суть этой мысли еще не дошла до его сознания. Потом губы Джуда начали дергаться, и он поспешно закрыл лицо руками. Луис подошел к нему и положил руку на плечо. Джуд плакал. Он уже все понял. Он всегда соображал неплохо. Его жена умерла. — Ничего, — сказал Луис. — Ничего, Джуд, поплачь. Она бы сказала тебе то же самое. — Поплачь немного. Он и сам плакал. Джуд крепко обнял его. Джуд плакал минут десять, а потом замолк. Луис слушал то, что он сказал за этим, с величайшим вниманием и как доктор, и как друг. Он следил за тем, Помнил ли Джуд, о чем говорил, и употребляет ли он имя нормы в настоящем времени? Но Джуд проявил очень мало признаков растерянности. Луису казалось, что двое давно женатых людей с трудом могут обойтись друг без друга месяц, неделю, даже день. Он пришел к выводу, что Джуд глубоко опечален, но сохранил здравый ум. Он не обнаружил у него никаких признаков дряхлости, подобных тем, которые он заметил у Нормы на Новый год, когда они сидели вчетвером в комнате за Эгногом. Джуд принес ему из холодильника пиво. Лицо его было красным и опухшим от слез. «Это было утром», — сказал он. «Но солнце поднялось уже высоко, и я...» «Джуд, не надо», — прервал его Луис, открывая пиво. Выпьем за нее. Выпьем, — сказал Джуд. Ты не видел ее в шестнадцать лет, когда она шла из церкви в расстегнутой кофточке. У тебя бы глаза на лоб полезли. Она могла и черта свести с ума. Луис кивнул и поднял бутылку. За норму. Джуд чокнулся с ним своей бутылкой. Он все еще плакал, но и улыбался тоже. Он кивнул. «Там она найдет покой. Не будет этого проклятого артрита». «Аминь», — сказал Луис, и они выпили. Луис в первый раз видел Джуда в подпитии, но даже это не лишило его сил. Он пустился в воспоминания о давних временах, окрашенных доброй памятью, забавные, а иногда и поражающие. Среди историй о прошлом Джуд вспоминал о настоящем с таким присутствием духа, что это восхищало Луис. Сам он вряд ли мог делать это вполовину так хорошо, если бы Рэйчел вдруг умерла за завтраком между овсянкой и грейпфрутовым соком. Джуд позвонил в похоронное бюро Брукингса, и Смита в бангаре, и обо всем договорился, сказав, что завтра заедет и обсудит детали. Да, он хочет ее набальзамировать и хочет, чтобы ее одели в платье, которое он привезет. Да, нижнее белье лучше снять. Нет, ему не нужны казенные туфли, которые потом заберут назад. «Будут ли они мыть ей волосы?» — спросил он. Она вымыла их в понедельник вечером, значит... Когда она умерла, они были уже грязными. Он послушал, и Луис, чей дядя был из тех, чью работу называли торговлей упокоением, знал, что могильщик объясняет ему, что мойка и сушка волос входят в стоимость услуг. Джуд кивнул и поблагодарил за то, что услышал. Потом стал слушать опять. «Да», — сказал он, — «косметика нужна, но не слишком много». Она ведь умерла, — сказал он, зажигая сигарету, — и все это знают. Незачем мазать ее, как торт. Гроб лучше не открывать до самых похорон, — сказал он директору уверенно, кроме часов прощания в день накануне. Ее похоронят на Нагорном кладбище, где они в 1951 купили участок. Он взял какую-то бумагу и назвал могильщику номер участка, чтобы там могли произвести необходимые приготовления Н-101. У него был участок Н-102, как сказал он позже Луису. Он повесил трубку, посмотрел на Луис и сказал, «Замечательное кладбище, лучшее в Бангаре. Возьми еще пиво, Луис, если хочешь. Посидим еще немного». Луис готов был отказаться, но у него перед глазами вдруг встал гротескный образ. Джуд, несущий тело Нормы, влез на старое индейское кладбище. Эта мысль подействовала на него как пощечина. Не сказав ни слова, он встал и вынул из холодильника еще одну бутылку. Джуд кивнул и опять потянулся к телефону. Он начал подготовку похорон своей жены, обзванивая одну организацию за другой, как человек, устраивающий вечеринку. Он позвонил в методистскую церковь Северного Ладлоу, где должно было состояться отпевание, и в контору Нагорного кладбища. Все это могли сделать и Брукингс, и Смит, но Джуд звонил скорее для порядка. Луис все больше восхищался им. Потом он обзвонил немногочисленных живых родственников Нормы, справляясь с истрепанной адресной книгой в кожаном переплете. Между звонками он попивал пиво и вспоминал о прошлом. Луис чувствовал восхищение и любовь. «Да», — согласилось его сердце, — «и любовь». Когда Элли пришла к нему вечером пожелать спокойной ночи, она спросила «Попадет ли миссис Крендел в рай?» Она почти прошептала Луису этот вопрос, будто сознавая, что его никто не должен слышать. рэтчел на кухне готовила пирог с курятиной, который она собиралась отнести Джуду. На другой стороне улицы в доме кренделов вгорел свет. У дома и дальше у дороги на сотню футов в оба направления стояли машины. Официальный день прощания был объявлен завтра в Бангоре, но этим вечером люди спешили утешить Джуда, как могли, и помочь ему вспомнить все хорошее. Вокруг дул холодный февральский ветер, дорогу покрывал грязный ледок, наступила самая холодная пора мэнской зимы. «Но я не знаю, дорогая», — сказал Луис, посадив Элли на колени. «По телевизору шла стрельба». Луиса уже беспокоила, что Элли больше знает про Человека-паука и Рональда-Макдональда, чем про Моисея и Иисуса. Она была дочерью отступника-методиста и забросившей обряды еврейки, и Луис опасался, что ее представления о духовном являются даже не мифами, а отголосками мифов. Уже поздно пронеслось у него в голове. Ей только пять, но уже поздно. Господи, дальше все пойдет так быстро. Но Элли смотрела на него, и надо было что-то говорить. Люди по-разному думают о том, что с нами случится, когда мы умрем, начал он. Некоторые верят, что мы попадем в ад или в рай. Другие думают, что мы родимся снова детьми. «Ага» перерождение, как случилось с Одри Роуз в том фильме? Ты же его не видела. Он подумал, что Рэчел тоже хватит удар, если она узнает, что Элли смотрит Одри Роуз. Мэри мне рассказывала. Мэри была самозванной лучшей подругой Элли в садике, плохо воспитанной грязной девчонкой, которая всегда выглядела больной какой-нибудь жуткой заразой. И Луис и Рэтчел не поощряли эту дружбу, а Рэтчел думала, что Элли обязательно подцепит у Мэри в шее или что-нибудь еще похуже. Луис в этом все же сомневался. Мама Мэри позволяет ей смотреть все. В этом высказывании содержался скрытый упрек. Да, перерождение. Но я в это не верю. Католики думают, что есть рай и ад и еще место под названием «Чистилище». А индусы верят в Нирвану. На стене столовой появилась тень Рэчел. Подслушивает. «Но ясно одно, Элли. Никто не знает, что происходит на самом деле. Люди думают, что они знают, но это просто их вера. Ты знаешь, что такое вера?» «Ну, вот мы сидим на стуле», — сказал Луис. «Как, по-твоему, этот стул будет завтра стоять здесь?» «Конечно. Значит, ты веришь в это. А ведь какой-нибудь ненормальный воришка Стульев может украсть его сегодня ночь?» Элли засмеялась, Луис, улыбнувшись, продолжил. «Мы просто уверены, что этого не произойдет. Вера — великая вещь, и истинно религиозные люди считают, что вера и знание — это одно и то же». Но я в этом не уверен. На самом деле мы знаем только то, что когда мы умрем, случится одно из двух, или наша душа сохранится, или нет. Если сохранится, то это открывает для нас все возможности. А нет, значит нет, конец. Как уснуть? Он помедлил и потом сказал, ну, вроде. А во что ты веришь, папа? Тень на стене исчезла. Большую часть своей сознательной жизни он верил, что смерть служит концом всему. Он видел много мертвецов и ни у одного не обнаружил никаких признаков души, если исключить тот случай с Виктором Пасколом. Он был согласен с учителем психологии, что все популярные опыты о жизни после жизни отражают лишь последние впечатления сознания на пороге смерти перед полным и окончательным разрушением. Нет, он не верил ни в загробную жизнь, ни в воскрешение, по крайней мере, до Чарча. «Я верю, что мы продолжаем жить», — сказал он дочери, — «но как это происходит, я не знаю». Быть может, разные люди переживают это по-разному, в соответствии с тем, во что они верили всю жизнь. Но я верю, что мы продолжаем жить, и думаю, что Норма Крендел попадет туда, где она будет счастлива». «Ты веришь в это?» — сказала Элли. Это звучало не как вопрос, но с благоговейным удивлением. Луис улыбнулся, немного смущенный. «Думаю, да» и я верю, что тебе пора спать уже десять минут назад. Он поцеловал ее дважды, в губы и в нос. — А животные продолжают жить? — Да, — сказал он, не раздумывая, и в какой-то момент чуть не добавил, особенно коты. Эти слова уже были готовы слететь с его губ, но он вовремя сдержался и похолодел. — Ну ладно, — сказала она и слезла с его колен. — Пойду поцелую маму. «Давай». Он смотрел, как она уходит. Уже у двери она повернулась и сказала, «Правда, я зря испугалась тогда за Черча, когда плакала. Это было так глупо». «Нет, дорогая», — сказал он, — «это было совсем не глупо». «Если он теперь умрет, я смогу это принять», — сказала она, и будто сама удивилась тому, что сказала. Потом она сказала как бы в подтверждение, «Да, смогу» и она пошла к рэтчел потом в постели рэтчел сказала ему я слышала о чем ты с ней говорил и что скажешь спросил луис он решил что лучше завести разговор сразу не знаю сказала рэтчел с сомнением что было на нее не похоже нет луис это не как тогда тогда я просто испугалась, а ты меня знаешь, когда мне страшно, я начинаю защищаться. Луис не помнил, когда Рэчел говорила с ним так, и внезапно почувствовал еще большее затруднение, чем раньше в разговоре с Элли. Он словно шел по минному полю. — Чего ты боялась? — Смерти? — Не своей, — сказала она. — Я боюсь даже думать об этом, но когда я была ребенком, я много про это думала. Просто потеряла сон. Мне снилось, что ко мне приходит чудовище, чтобы съесть меня, и все они были похожи на мою сестру, Зельду. — Вот, — подумал Луис, — все время, что мы женаты, это ее преследует. — Ты не очень-то рассказывала мне про нее, — сказал он. рэтчел улыбнулась и погладила его по лицу. — Луис, ты чудо! Я никогда о ней не говорю и стараюсь никогда не думать. Я всегда считал, что для этого есть причины. Да, есть. Она замолчала, о чем-то думая. Я знаю, что она умерла от спинного менингита. Спинной менингит, — повторила она. У нас в доме нет никаких ее фотографий. А та девушка в кабинете твоего отца? Да. Про эту я забыла. И еще мать до сих пор держит одну в сумочке. Она была на два года старше меня, и она жила в задней спальне. Она пряталась там, как какая-то постыдная тайна. Луис, она и умерла там. Моя сестра умерла в задней спальне. И это тоже была тайна. Грязная тайна. Рэчел неожиданно зарыдала. В ее громком, нарастающем всхлипывании Луис усмотрел признаки истерики и очень встревожился. Он взял ее за плечо, но она тут же вырвалась. Он почувствовал, как к рубашки выскальзывает из его пальцев. — Рэчел, детка, успо... не успокаивай, — сказала она, — и не надо меня останавливать, Луис. Я хочу, наконец, рассказать тебе все, чтобы больше про это не говорить. Я сегодня все равно уже не усну. «Что, это было так ужасно?» — спросил он, уже зная ответ. Это объясняло многое, даже вещи, казалось бы, никак не связанные со смертью. Он вспомнил, что она никогда не ходила с ним на похороны, даже когда разбился на мотоцикле Эл Лок, его товарищ, который часто бывал у них дома. он был симпатичен, но она все равно не пошла на его похороны. «Она тогда заболела», — вспомнил Луис подхватила грипп или что-то вроде. Казалось, что это серьезно. Но сразу после похорон у нее все прошло. Он даже думал тогда, что болезнь была скорее психического свойства. Да, конечно, это было ужасно. Хуже, чем ты можешь вообразить. Луис, мы смотрели на то, как она умирает, и ничего не могли сделать. У нее все время были боли. Все тело иссохло, будто втягивалось внутрь. Плечи сгорбились, а лицо превратилось в маску. Руки у нее были, как птичьи лапы. Иногда мне приходилось кормить ее. Я ее ненавидела, но никогда не отказывалась это делать. Когда боли усилились, а они стали давать ей наркотики, сперва слабые, а потом такие, что она стала бы наркоманкой, если бы выжила. Но, конечно, все знали, что она не выживет. Потому она и была такой тайной. Потому что мы хотели, чтобы она умерла, Луис. Мы просто мечтали об этом. И не только из-за того, чтобы она не мучилась больше, но и потому, что она выглядела как монстр. И она уже становилась монстром на самом деле. О, Боже! Я знаю, как ужасно это звучит. Она закрыла лицо руками. Луис бережно дотронулся до нее. «Рэчел, это звучит вовсе не ужасно». «Нет, ужасно!» — закричала она. «Ужасно!» — «Это звучит верно», — сказал он. «Люди после долгой болезни действительно становятся похожи на монстров. Образ долготерпеливого, святого, больного — это романтическая греза. Когда боль становится невыносимой, любой человек теряет все человеческое». Они еще преувеличивают свою боль, чтобы досадить окружающим. Она поглядела на него с изумлением, почти с надеждой. Потом отняла руки от лица. Да нет, ты выдумываешь. Он мрачно улыбнулся. Показать тебе учебник? Или хочешь посмотреть на статистику самоубийств? В семьях, где есть неизлечимые больные, процент самоубийства взлетает до небес в первые полгода после смерти пациента. Самоубийств Да. Люди глотают таблетки или вышибают себе мозги. Из-за своей ненависти и тоски и омерзения он пожал плечами и мягко свел кулаки вместе. Оставшиеся в живых чувствуют вину, будто они совершили убийство. На лице Рэчел отразилось безумное облегчение. Она была очень требовательной и всех ненавидела. Иногда она писала в постель. Моя мать спрашивала, не хочет ли она в туалет, а потом, когда никого не было, она писала в постель так, что нам с отцом и матерью приходилось менять простыни, и она говорила, что это случайно, а у самой в глазах была радость. Я видела. В комнате все время воняло мочой и ее лекарствами. Даже сейчас я иногда просыпаюсь и чувствую эту вонь. И я думаю, если я еще не совсем проснулась, я думаю, разве Зельда еще не умерла? Я думаю...» У нее перехватило дыхание. Луис взял ее за руку, и она вцепилась в его пальцы. Когда мы меняли ей простыни, то видели, как ее скрючило. Перед концом, Луис, перед концом она выглядела как, будто ее задница переехала на спину. Теперь у Рэтчел был стеклянный, завороженный взгляд ребенка, вспоминающего ночной кошмар. И иногда она дотрагивалась до меня своими птичьими лапами, и я всегда кричала и просила ее не делать этого. И иногда, когда она меня касалась, я проливала суп, которым ее кормила, и обжигалась, и кричала еще сильнее. И я плакала и видела, как она улыбалась. Незадолго до конца наркотики уже не действовали. Она все время кричала, и никто из нас уже не помнил, какой она была раньше. Даже моя мать. Она была только отвратительной, ненавидящей всех тварью, спрятанной в задней спальне, нашей грязной тайной. Рэчел трясло. Моих родителей не было, когда, наконец, когда она... Ты понимаешь, когда она умерла, родителей не было. Они ушли и оставили меня с ней. Это было на Пасху и они пошли навестить друзей совсем ненадолго. Я читала журнал на кухне, я ждала, когда можно будет дать ей лекарство, чтобы она так не кричала. А она не переставала кричать с тех пор, как ушли родители. Я не могла читать из-за ее крика. А потом, понимаешь ли, Зельда вдруг замолчала, Луис. Мне тогда было восемь. Каждую ночь мне снились кошмары. Я начала думать, что она ненавидит меня за то, что у меня прямая спина, что у меня ничего не болит, что я могу гулять, за то, что я останусь жить. Мне казалось, что она хочет убить меня. Сейчас я так не думаю, но если бы она могла как-нибудь искривить мое тело, превратить как в сказки, мне кажется, она бы сделала это. И когда она перестала кричать, я пошла посмотреть, может, она упала или опять обмочилась. Я вошла и увидела ее, и подумала сперва, что она подавилась собственным языком. Рэтчел повысила голос. Он был испуганным и совсем детским, как будто она снова вернулась в это страшное прошлое. «Луис, я не знала, что делать. Мне же было только восемь лет». «Ну, конечно, откуда ты могла знать?» — сказал он. Он обнял ее, и она прижалась к нему с отчаянием утопающего. «Неужели кто-то обвинил тебя за это?» «Нет, конечно, никто, но никто мне и не помог. Никто ничего не мог сделать. Она не подавилась языком, она издала какой-то звук га что-то вроде этого. Это напомнило ему умирающего Виктора Паску». Его объятия дрогнули и сжались еще крепче. И по ее подбородку стекала слюна. — Рэчел, хватит, — сказал он несколько нервно. — Я боюсь за тебя. — Я хочу объяснить, — сказала она упорно, — объяснить, почему я не пойду на похороны бедной нормы и почему я так по-дурацки поругалась с тобой тогда. — я все уже забыл. «Зато я помню», — сказала она, — «хорошо помню, Луис. Я помню все это так же хорошо, как смерть моей сестры Зельды 14 апреля 1965-го». Воцарилось продолжительное молчание. Я перевернула ее на живот и потрясла, опять заговорила Рэчел. «Это было все, что я могла сделать». Она била ногами, и я помню звон, похожий на пуканье. Это лопнули рукава моей блузки, когда я переворачивала ее. У нее начались судороги, и я увидела, что ее лицо повернулось и уткнулось в подушку, и подумала, что она задохнулась. И сейчас они вернутся и скажут, что я ее задушила. Они скажут, ты всегда ненавидела ее, Рэчел. И это ведь была правда. И скажут... Ты хотела ее смерти. И это тоже правда. Потому что, Луис, моей первой мыслью тогда было, ну вот, слава богу, Зельда задохнулась, и все это кончилось. А потом я перевернула ее назад, и ее лицо было черным, и глаза выкатились, и шея вывернулась. И тут она умерла. Я побежала. Наверное, я хотела выбежать в дверь, но ударилась прямо об стену, и оттуда упала картина. Это была картинка из книжки про страну Оз, которую Зельда любила еще до болезни. Это было изображение Оза Великого и Ужасного, но Зельда всегда называла его «Оз Великий и ужасный, потому что не могла выговаривать «ж». Мама вставила эту картинку в раму из-за того, что Зельда очень любила ее. «Ос, великий и ужасный!» И вот она упала, ударилась о пол, и стекло разбилось, и я закричала, потому что знала, что она умерла, и думала, что теперь ее дух будет преследовать меня, что он будет меня ненавидеть так же, как она. И я стала кричать... И выбежала из дома с криком «Зельда умерла! Зельда умерла!» И соседи... Они пришли и увидели. Они увидели, как я бегу в блузке с оторванными рукавами и кричу «Зельда умерла!» «Луис, мне кажется, что я плакала, но иногда я думаю, что я смеялась». «Ничего удивительного?» — сказал Луис. «Нет, ты не понимаешь». — сказала Рэтчел с горькой уверенностью. Он отпустил ее, думая, что она, кажется, избавилась от тяжести, давившей на нее многие годы. Луис Крид не был психиатром, но он знал, что в душе каждого человека есть потайные, скрытые уголки, в котором он имеет свойство возвращаться памятью всю жизнь. Этим вечером Рэтчел извлекла почти все их наружу, как дурно пахнущий больной зуб с гнилым корнем. Если Бог будет милостив к ней, она уже не вспомнит об этом, разве что в самых темных и мрачных снах. То, что она смогла рассказать ему это, говорило не только о ее смелости, но и об искренности и любви к нему. Луис почувствовал прилив нежности. Он сел и включил свет. — Да, — сказал он, — ты молодец, но твои мать с отцом... Они не должны были оставлять тебя с ней, Рэчел. Никогда. Как ребенок, тот восьмилетний ребенок, на глазах которого это все случилось, она напомнила ему. Луис, это было на Пасху. «Неважно, когда это было», — сказал Луис с неожиданной свирепостью, заставившей ее слегка отстраниться. Он вспомнил тех двоих медсестер, которым повезло оказаться в лазарете, когда туда принесли умирающего Паску. Одна из них, маленькая Карла Шеверс, пришла на другой день и работала так, что ее похвалила даже Чарлтон. Другую он никогда больше не видел, и он не мог ее винить. А они ушли и оставили восьмилетнего ребенка с умирающей сестрой. Почему? Потому что это было на Пасху, и элегантная Дори Голдман не могла в праздничное утро нюхать вонь и хотела сбежать от нее. Вот они и оставили Рэчел на дежурстве. Так? Родные и близкие. Рэчел на дежурстве. Восемь лет, косички, блузка. Рэчел должна была менять ей обмоченные простыни из того, что раз в год они посылали ее в лагерь в Вермонт, если остальное время она нюхала вонь ее умирающей сестры. Десять свитеров для Гэджи и шесть новых платьев для Элли. «Я заплачу за ваше обучение, если вы оставите мою дочь в покое. Где была твоя чековая книжка, когда твоя дочь умирала от Менингита, а другая едва не сошла с ума, ублюдок?» «Где была твоя поганая чековая книжка?» Луис встал с постели. «Ты куда?» — спросила Рэчел с тревогой. «Дать тебе успокоительное. Я не сегодня надо», — сказал он. Она выпила лекарство и рассказала ему остальное. Теперь ее голос звучал спокойнее. Соседка оторвала восьмилетнюю Рэчел от дерева, за которое она цеплялась крича «Зельда умерла» снова и снова. Она разбила нос и была вся в крови. Та же соседка позвонила в скорую помощь и потом ее родителям. После чашки горячего чая и двух таблеток аспирина Рэйчел смогла сказать, к кому они пошли, к мистеру и миссис Каброн на другом конце города. Питер Каброн был отцовским компаньоном. С того вечера в доме Голдманов произошли большие изменения. Зельды больше не было. Ее комнату вычистили и продезинфицировали. Всю обстановку там сменили. Осталась пустая коробка. Гораздо позже Дори Голдман устроила там свою туалетную. Той ночью Рэтчел привиделся кошмар, И в два часа она вскочила, зовя мать. У нее болела спина. Ведь накануне она поднимала умирающую Зельду с таким усилием, что порвала блузку. То, что она надорвалась, пытаясь не дать Зельде задохнуться, было ясно для всех. Элементарно, мой дорогой Ватсон. Для всех, кроме самой Рэчел. Рэчел была тогда уверена, что Зельда мстит ей с того света, что она знает, как Рэчел обрадовалась ее смерти, знает, что Рэчел, когда она выбежала с криком из дома, на самом деле смеялась, а не плакала. Зельда знала, что она убила ее, и теперь она передала Рэчел свой менингит, и скоро ее спина согнется, и она навеки уляжется в постель, медленно, но верно превращаясь в монстра. Тогда Рэчел станет кричать, как Зельда, и мочится в постель, и в конце концов подавится собственным языком и умрет. Так Зельда отомстит ей. Никто не мог разубедить рэтчел в этом, ни мать с отцом, ни доктор Меррей, который установил у нее легкое растяжение спины и велел ей слишком жестоко с точки зрения Луиса, оставить фантазии. Рэчел пыталась объяснить, что у нее только что умерла сестра, но доктор сказал, что ее родители убиты горем, и не надо его еще усугублять. Только то, что боль постепенно прошла, заставило ее поверить, что это была не месть Зельды и не божье наказание. Потом, месяцами, так она сказала Луису, но очень, может быть, что и годами, Она просыпалась с криком снова и снова, видя в кошмарах умершую сестру. Ей чудилось, что дверь шкафа может вдруг открыться, и оттуда появится Зельда, почерневшая и скрюченная, с выпученными глазами, с вывалившимся черным языком, и она подойдет к ее кровати и вцепится своими птичьими когтями ей в горло. Она не ходила ни на похороны Зельды, ни на какие-либо другие похороны. «Если бы ты рассказала мне это раньше, — сказал Луис, — это бы многое объяснило». «Лу, я не могла», — сказала она просто. Теперь у нее был сонный вид. «Это для меня больная тема». «Да, немножко больная, всего-навсего. Я не могла. Умом я понимала, что ты прав, что смерть совершенно естественна». «Но то, что со мной случилось...» «Да-да», — сказал он. «Вот я тогда и накинулась на тебя. Я знала, что Элли плачет из-за самой мысли, что надо ей объяснить, но я не могла. Прости меня, Луис». «Не извиняйся», — сказал он, гладя ее волосы. «Надеюсь, теперь тебе станет немного спокойней». Она улыбнулась. «Да, наверное. Я действительно чувствую себя лучше». Будто я вырвала из себя какую-то болезнь. Может и так. Глаза Рэтчел закрылись и открылись опять. И не вини моего отца, Луис. Пожалуйста. Это было для него ужасное время. Лечение Зельды обходилось очень дорого. Он совсем не мог тогда заниматься бизнесом и потерял кучу денег. Да и мать из-за этого всего чуть не сошла с ума. Да, это все так. И смерть Зельды стала для них знаком, что вернулись хорошие времена. Папа снова смог сорвать жирный куш и с тех пор никогда не оглядывался на прошлое. Но я этого не забуду. Да, это все так, сказал он. И не обижайся, если я заболею, когда будут хранить норму. Нет, дорогая, не обижусь. Он помедлил, а потом взял ее руку. «А можно мне взять Элли?» Рука ее дернулась. «О, Луис, я даже не знаю. Она еще маленькая, но она уже год знает, откуда берутся дети», — мягко напомнил он. Она долго смотрела в потолок, сжав губы. «Если тебе кажется, что так нужно, — сказала она наконец, — можешь ее взять». «Давай спать», — сказал он, и этой ночью они спали рядом, — И когда она ночью проснулась, дрожа, он обнял ее и стал шептать на ухо, что все хорошо, пока она не уснула снова.